Правильно ли мое чувство относительно моих воплощений? Твое чувство знания правильно, но много сложного в жизни. И еще. Ночь на одиннадцатое июля, новолуние. Ночь очень душная, но томление, когда легла в постель, прошло. Видение руки Владыки, державшей и двигавшей какими-то инструментами цилиндрической формы с расширяющимся дном. Заснула скоро. Просыпаясь, видела рассыпающиеся облака черных искр, но оно покрылось радужным сиянием сильного света. Воздействие лучей Владыки кратко, но повторно слышала мало. Вечером беседу об беспредельности Шамбали закончил Владыка обращением к моему детству. Когда дух девочки может ощущать братьев человечества, тогда имя того духа. Светоносный меч. Когда дух может чувить с детства, что братья человечества сущие перерождают, тогда дух несет имя светоносное. Владыка дал объяснение ведения. Ведение урусвати наших сосудов для конденсирования праны важный опыт. Широкое поле сеет фуяма, широкое поле украсит урусвати. Дневник был из другой жизни Елены Ивановны, той, которая была недоступна ее гостям и посетителям, не подозревавшим даже, чего стоили хозяйки виллы их посещение. Дневник 1929 года и особенно тот его фрагмент июля-октября, который предлагается читателю, свидетельствовал о дальнейшем продвижении Елены Ивановны по пути космического преображения. Она готовя энергетическую основу преображения человечества и его перехода в новый энергетический вид, сама продолжала преображаться, беря одну за другой высокие ступени космического восхождения. Через нее космическая эволюция демонстрировала со всей убедительностью возможности подобных достижений для человечества в целом. Дневник Елены Ивановны уникален и экстраординарен. В нем впервые в истории человечества шаг за шагом был описан процесс земного преображения, протекавший в тесном сотрудничестве с высшими силами. В учении живой этики содержалась одна важная мысль. Эволюция человечества не может продвигаться без сотрудничества с этими силами, без сотрудничества с высшими мирами. История планеты наполнена знаками такого сотрудничества. Об этом писали русские философы Серебряного века. Великий Соловьев называл это теургией. Теургическое творчество воочию совершалось на вилле, расположенной в глухой Гималайской долине и ничем особенным не выделявшейся на общем фоне. Над виллой и горами плыли туманы, шли дожди, Ярко светило солнце, или восходила луна. День сменялся ночью, и вновь наступал новый день. Над ней в ночи сверкали звезды, и неизменно светилось созвездие Ориона. Вместе с горным воздухом на виллу проникали вещие сны, приходили видения, звучали неслышные другим голоса, долетали слова, и только она, Елена Ивановна Рерих, все видела и слышала. Через виллу текло большое время, в потоке которого вершились в тиши важные дела, и поэтому далеко за полночь на склоне горы светилась единственная окошко комнаты, где жила и трудилась та, которой космические иерархи доверили свое сотрудничество. В комнате стояло кожаное кресло, в котором иногда сидела она, но которая, по ее мнению, принадлежала учителю или владыке. У этого кресла шли беседы, которые потом выливались в стройную систему живой этики, ставшую основой нового космического мышления на планете. Дневник Елены Ивановны дает нам возможность оказаться в лаборатории этого удивительного творческого процесса.